Глава 44. Первая свежесть. Убедившись, что дикие монстры никому не страшны, я окончательно расправил плащ, наполнил его горячим воздухом и перешел ко второй скользкой части моего плана – подъему. К счастью, мои опасения снова не подтвердились. Создаваемой тяги оказалось вполне достаточно, чтобы поднять меня, ухватившегося за мой пояс человека и его надгробие. Вот только, конечно, делать целую сотню рейсов, я так, пожалуй, просто рехнусь. В итоге с каждым подъемом я начал позволять себе все больше вольностей. Для начала, больше горячего воздуха для увеличения скорости подъема. Лечение скомпенсирует ожоги, что в итоге получил дух ночи. Потом я стал увеличивать количество посадочных мест. Сначала два, потом три и даже четыре. Последний вариант, правда, оказался уж слишком рискованным. Да и из-за перегруза поднимались мы чересчур долго. В итоге, выигрыша по времени не то что не получилось. Мы даже в минус ушли. А вот что позволило реально ускориться, так это спуски с затяжным падением. Разбег, прыжок, раскинутые в стороны руки и бьющий в лицо поток воздуха. И это ведь даже не страшно. В случае, если я сам забудусь, плащ раскроется и без моего участия, лишая шанса отправиться на перерождение. А просто круто. После этого небольшого открытия рутина подъема превратилась в настоящее приключение. И когда при транспортировке последней парочки, Арда и Василия, у нас начался серьезный разговор, скажу честно, я его не ожидал. «Я видел, как ты смотрел на вещи богов!» Тихий голос висящего на мне Василия оторвал меня от мыслей о построении нового маршрута. «Тебя же интересует эта сила?» «Конечно, интересует». Но что мне сейчас ответить этим двоим? Сказать «да» и вообще, я, мол, сейчас думаю заставить вас обменять запасы божественных тел на свободу всех остальных жителей вашего города? Не очень красивый вариант, но за то, сколько всего можно будет получить сразу. Арт не верит, что ты способен на глупости из-за поиски силы, но вот я из тех, кто предпочитает подстраховаться. Держи!» И не подумав дожидаться ответа, мой седовласый тезка протянул мне миниатюрный дамский арбалет с тетевой из переплетенных волос. «Что это?» «В основании кости богов, тетива оттуда же, поглоти его!» «Очень странно слушать приказы висящего на тебе человека, особенно когда он догадался о том, что ты вроде бы как считаешь своим секретом. «С чего ты решил, что я это могу?» «Не надо держать меня за дурака!» Василий тут же прервал все мои попытки оправдаться. «Те три килограмма, что ты забрал в прошлый раз, твои взгляды сегодня, а еще, пусть это и было почти сто лет назад, я прекрасно помню учеников Баграмяна, которые украли у своего учителя описание этого пути силы, так что не думай, что ты уникален». «Я не уникален? Вовсе не факт, и дело тут не в моей искусственной метке». Но получается, старику уже значительно больше века. Неудивительно, что у него такой склочный характер. Впрочем, я опять отвлекся. Если этот багромян жил в мире, из которого мы ушли больше сотни лет назад, то, выходит, Семин был не первым, кто придумал и воплотил эту схему поглощения богов. Может быть, один из этих самых учеников как раз и попал в наш мир, став жертвой хранителя монолита. А что? Вполне реально. Особенно учитывая тот факт, что имя Баграмяна я слышал не только от людей Арда, которую так ругал Хвостов. Нет, все это точно как-то связано. Хорошо. Решив сыграть в открытую, я принял протянутое мне оружие. Не люблю вот так вот соглашаться с чужими предложениями, особенно когда они правдивы. Но и открытость может принести пользу, особенно когда твой собеседник горячится и пытается всем что-то доказать как, например, сейчас это делает Василий. И сколько в итоге это тебе добавило процентов? Десять? Еще меньше? А ведь это было полноценное оружие из плоти сильного бога. В глазах старика нам мелькнули хитрые искорки. Кажется, я понимаю, к чему он ведет. В общем, думаю, ты уже догадался, что настоящая сила есть только в телах богов сразу после смерти. Потом все растрачивается, и пусть что-то и можно пустить в ход но это такая мелочь. Из стали нужно ковать мечи, ими можно добиться гораздо больше, чем если пустить их на монеты». Наконец и Арт подал голос. «Значит, я могу рассчитывать на ваши мечи, даже если мне придется столкнуться с богами?» Думаю, я правильно понял намек, и вообще о таком обычно не спрашивают, но лично я все же предпочитаю проговаривать столь серьезные вещи до конца. «Можешь!» Мы как раз долетели до уровня хрустальных троп и, спрыгнув на землю, крепко пожали друг другу руки. «Тогда нужно решить, что будем делать дальше». Я обвел взглядом нашу вынужденную стоянку и пару распотрошенных, судя по всему, на обед шестилапов. «Хочу обратить внимание, что мы сейчас находимся рядом с территорией противника. Выход на поверхность он перекрывает, так что предлагаю договориться прямо сейчас». Готовы ли вы пробивать себе дорогу силой, или попробуем прокрасться? Черт, я чуть не забыл, что по факту лишился своей невидимости, и теперь, как я это представлял себе раньше, провести всех незаметно не получится. Прокрасться не выйдет! Рядом появился довольно улыбающийся Макс. Похоже, главный разведчик Арда не только успел окончательно прийти в себя, но и еще что-то натворить. Тут рядом была стоянка каких-то магов с ручными кадаврами. Мы их связали, все как положено, но один умудрился, несмотря на это, себя сжечь. В общем, кто бы ни перекрывал тут проход, думаю, теперь они в курсе. Остальных пленных допросить, составить карту местности, их сил, тактические рисунки с тренировок. Ардот тут же почувствовал себя в своей стихии и, уловив мой кивок, тут же перехватил на себя лидерство по грядущему прорыву на поверхность. Полный доклад жду через полчаса но чтобы краткие выкладки были готовы уже через пять минут. Про способности магов смогу рассказать и я. Я решил выиграть немного времени тут же ускользнувшему Максу. А потом, под восторженным взглядом Василия, составил краткую книгу основных магических заклинаний. После этого, добавив потенциальные способы их усиления, я посчитал свою задачу выполненной и присел в стороне, глядя на растревоженный муравейник нашего отряда. И почему-то ни капли не сомневаясь в успешности грядущего штурма, закрывающий проход на поверхность крепости. Какими бы опытными ни были командиры Семина, куда им до людей, сумевших выжить в мертвом мире? Ну а если тут до сих пор есть Олеся, или кто-то еще, с кем старый интриган поделился частью своей личной силы, что ж, уверен, божественные артефакты и мои способности станут для такого человека неприятным сюрпризом. «Сартр же справился, так что и нам это должно быть по плечу. Пусть у нас и нет никого с таким уровнем силы, как у генерала Нового Парижа, но зато я знаю самую главную слабость врага, по крайней мере, думаю, что знаю». Ведь не просто же так Осипов тогда пошел во банк Значит, торопился, значит, был повод спешить. И я, в отличие от Сартра, зная, чего надо будет опасаться, В случае чего просто потяну время и нанесу свой удар именно тогда, когда будет надо, и не секунды раньше. Пользуясь тем, что все пока были заняты, а у меня выпало немного свободного времени, я вытащил свою косу, созданную из духа обмана, и так неожиданно пригодившуюся в схватке с поглощенным своей тенью Максом. Срок жизни нового Брюса подрос уже на пару часов. В общем... Теперь меня больше уже не преследовал страх, что вот-вот случится страшное, и я лишусь своего такого ценного приобретения. Как ты? Решив, что новый дух после плаща не вызовет никаких вопросов, я отменил трансформацию и вернул своему питомцу его основную форму. Ты чуть не дал мне сдохнуть! Если честно, все это время меня иногда посещала мысль, что, возможно, стоило бы спросить совета по его лечению у самого духа. Но тот и в момент нашего знакомства не продемонстрировал особых знаний о собственной природе, а сейчас так и вовсе не горел желанием общаться. «Но ведь не дал, и вообще, чьи-то часы жизни снова растут. Не хочешь сказать спасибо человеку, благодаря которому твое существование начало отсчет в обратную сторону?» «Спасибо, и как ты это сделал?» Брюс как-то моментально успокоился. Попутно подтвердив мои догадки о своей не самой высокой степени полезности и разумности. Во всяком случае, он хотя бы, в отличие от многих людей, умеет быть благодарным и признавать ошибки, и это тоже очень и очень немало. В общем, за пять спокойных минут, что у меня выдались, я немного попытал своего питомца вопросами, но так ничего особого и не добился. «Главное, больше не используй копию на богов, а то мне такую еще не переварить». Еще разок повторив свою просьбу следить за его здоровьем, Брюс, по моему приказу, снова принял форму косы, и я поднялся на ноги. Время разговоров закончилось. Пришла пора действовать. Арда как раз отдал приказ выдвигаться вперед, и похоже сейчас я смогу оценить воинов мертвого мира в реальной схватке. Не против высших теней которых опасаются сами боги, не против монстров, чью гигантскую мощь компенсирует недостаток разума, не против небольшого отряда, не ожидающего появления противника такой силы. На этот раз нашими противниками будут люди, сильные, уверенные в себе и ждущие нашего появления. Первый смертник! Так уж получилось, что я оказался рядом с Ардом, и в итоге он орал своей команды прямо мне в уши. Мы как раз добрались до перехода к мегалиту, когда после этого крика туда юркнул чем-то обвешенный человек. В голове только и успела мелькнуть мысль, что кое-кто, похоже, дорвался до бессмертия, как разведчик вернулся. «Чисто!» Не знаю, что он должен был сделать в ином случае, хотя, судя по определению, использованному Ардом, вариантов-то немного, но сейчас после его появления в портал тут же стали залетать другие наши бойцы. И первыми были разведчики Макса. Все же, какого полезного человека мне удалось спасти? Несмотря на такую приятную мысль, внутри на мгновение поселился страх. Но скользнувшая в невидимый карман рука нащупала край книги пси-силы, и я тут же успокоился. Все нормально, ничего не случилось. «Общий щит!» Мы прошли на ту сторону, и тут же вокруг отряда появилось что-то вроде полупрозрачного барьера. «Обратный отчет! Один из подчиненных Арда принялся выкрикивать цифры от 30 до 1, и мы со всех ног бросились вперед. Не знаю, что именно это было, чья-то способность маски, уник или вообще объединенные силы по примеру магов, но эта защита работала. Сначала она удержала попытавшиеся нас раздавить огромные валуны, потом остановила волну заклинаний, а на последних секундах и вовсе собранные в одну точку пробило дыру в стене выстроенного семенцами на выходе из подземелья форта, и опять чувство дежавю, защитная аура, собранная в одном месте, разве не так использовал силу своего повелителя Осипов? Если выстроенную до этого связь между новым властелином и тем таинственным багромяном могла показаться случайностью, то вот еще одно ее подтверждение. Уникальная техника, продемонстрированная последователем Сёмина, как оказалось, берет свое начало из уже мертвой части нашего мира. Бой! Вот еще мгновение назад люди Арда прятались за своей защитой, но стоило прозвучать новой команде, как они с огромной скоростью бросились во все стороны, сметая попадавшихся на пути магов и превращая сражение в множество маленьких схваток где у противников не было особых шансов на победу. Взрыв в спину ударило ударной волной. Похоже, я немного недооценил семенцев, и кто-то из них смог достать одного из воинов Арда. Вот только солдат мертвого мира предпочел умирать не в одиночку, а уничтожить один из своих артефактов и прихватить с собой своего противника. «Помните про надгробие?» Я не удержался от легкого напоминания. «Экономьте силы для действительно серьезных противников, смерть еще ничего не значит!» «Не значит, — говоришь, — а если это смерть не тело, а разума?» Появившись как будто из ниоткуда и отрезав голову прикрывавшему меня слева воину, ко мне начала приближаться Олеся. Змеиная, немного извивающаяся походка и распускающаяся вокруг нее божественная аура Семина. «Значит...» и для этой своей ученицы старый интриган не пожалел кусочка силы. А ведь я недавно в мыслях похвалялся, что смогу с ней справиться. Что ж, похоже, пришло время проверить это на практике.